Речевой акт и речевой жанр. Рассмотрим соотношение концепции Бахтина с теорией речевого акта и теорией речевого жанра. Определим речевой акт как произнесение фразы, используемая с определенной интенцией или иллокутивной целью. Задать вопрос, сделать предупреждение, констатировать факт, обратиться с просьбой и так далее. Мы помним, что Бахтин подчеркивал особую своеобразную природу предложения, совпадающего с речевым жанром. Когда предложение становится целым высказыванием, оно меняет свое качество. Проблема речевых жанров высказываний, ее сложность и трудность. Что имел в виду ученый под сложностью и трудностью проблемы предложения, совпадающего с речевым жанром? Возможно, интуитивно... ощущаемую несопоставимость однословной реплики и большого романа в планах речевой длины, слишком разнородных коррелятивных связей, реплика-реплика, например, вопрос-ответ, звенья, диалога, отношения взаимодополняющих частей, реплика-текст, парциальные связи, текст-текст, интертекстуальные отношения. Известно, что выявляя признаки высказывания как минимальные единицы общения, Бахтин фактически охарактеризовал все основные признаки речевого акта. Связь его учения о речевом жанре с теорией речевого акта сегодня общепризнана. По поводу единицы речевого общения Бахтин отмечал... Можно сохранить термин «речь» в сосюровском смысле, но термин «речевой поток» как основу для деления на единицы нужно заменить высказыванием и речевым общением как сложным процессом, распадающимся на высказывания. В настоящее время теория речевого акта во многом подобна теории речевого жанра, при этом бросается в глаза большое сходство между так называемыми первичными речевыми жанрами бахтина и речевыми высказываниями в форме предложения, которые находятся в центре внимания теории, теории речевых актов и обозначаются как речевые акты. В результате в современном жанроведении построение типологии речевого жанра и многие аспекты их изучения ориентированы на теорию речевых актов. К данному факту специалисты относятся неоднозначно. С одной стороны, многие исследователи считают теорию речевого акта западным аналогом отечественной теории речевых жанров, высказывая мнение о том, что теория жанров речи должна служить ее, теории актов, непосредственным продолжением и развитием. Отождествление речевого акта, речевого жанра характерно для лингвистов, которые разделяя концепцию Бахтина, придерживаются широкого понимания речевого жанра. С другой стороны, некоторыми учеными справедливо констатируется чрезмерное сближение теории речевого жанра и теории речевых актов, Специалистам, придерживающимся узкого понимания речевого жанра, отождествления жанра и речевого акта, представляется не вполне правомерным. Рассмотрим предлагаемые языковедами основания для развития речевого акта и речевого жанра. По сути, вслед за Бахтиным предлагается и единственный критерий, связанный с разницей в протяженности речевого акта и речевого жанра с их размером речевой длиной. Речевой акт обычно ассоциируется с короткими высказываниями. Речевой акт – это прежде всего высказывание очень короткие, в большинстве случаев однофразные. В отличие от речевого акта, речевой жанр может быть выражен рядом предложений, то есть рядом речевых актов. Однако, если принять критерий краткости и однофразовости – Речевого акта безоговорочно, то придется лишить жанрового статуса, такие, к примеру, малые краткие речевые жанры, как пословица, поговорка, эпитафия, моностих и другие. При наличии же оговорок типа «обычно», «прежде всего» и «может быть», данный параметр лишается дифференцирующей силы. Ряд специалистов. кладет в основу определения речевого жанра понятие текста, трактуемого как неоднофразовое единство. Соответствующее суждение де-факто находится в, со... в отношениях конверсии с предыдущими. Жанры речи более крупные единицы, чем речевые акты». Они характеризуются более сложным строением, могут включать несколько элокутивных сил. Каждый жанр имеет определенную композицию и тематическое строение. Речевой жанр – это устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы не высказываний, а текстов. Понятие «речевой жанр» целесообразно связывать не с речевыми действиями, которые могут быть реализованы в одном элементарном высказывании, а с текстами, применительно к монологическому общению, или с такими отрезками диалога, которым присуща тематическая и или логико-прагматическая завершенность. Жанровая форма речи – это определенным образом оформленный текст и другое. Думается, однако, что определение понятия речевого жанра через понятие текста не может считаться вполне надежным, поскольку до сих пор не решен дискуссионный вопрос о минимальной протяженности текста. Например, может ли считаться текстом одна коммуникативная реплика? Следует согласиться с мнением в Е гольдина о том, что определить сущность жанра как особого явления невозможно, без сопоставления соотнесения его со смежными ему явлениями и понятиями. Смежными по отношению к речевому жанру следует считать понятие речевого акта и текста. Прав К.Ф. Седов, отмечая следующее, в создании общей теории жанров необходимо разграничивать понятие «жанр-текст». Ставить понятие речевой жанр и текст на одну таксономическую горизонталь нельзя по следующей причине. Текст конкретен и индивидуален, что подтверждается результатами сочетаемостного анализа. Продумать текст – продумать жанр. Написать текст – написать жанр. Отрывок текста – отрывок жанра. Жанр представляет собой абстрактную схему. отвлеченную от индивидуальной речевой конкретики. Он надиндивидуален, что сближает его с понятиями стиля. В античной и средневековой латиноязычной риторике его именовали генера-дисэнди и формы писать в каком-либо жанре-стиле. Текст написан в жанре эпиграммы, в форме эпиграммы. Фильм сделан в жанре мелодрамы в форме мелодрамы Как видим, отчего жанр есть эпическая форма, Форма высказываний, но не сами высказывания. О противопоставленности понятий текст и жанр по линии конкретная абстрактное свидетельствует и, дефи... и дефиниционный анализ. Текст обычно определяется как слова-предложения в определенной связи и последовательности. Жанр как тип высказываний. ММ-бахтин. Вид произведений, род произведений. По своей функции речевой жанр представляет собой абстрактный образец, схему, форму. по которой строится конкретный текст. Сочетаемый смыслы анализ, однако, показывает, что понятие такой формы, схемы применительно к разным речевым жанрам варьируется. Так можно говорить о стереотипе в форме жанре: заявление, справки доверенности, но не о стереотипе сонета, палиндрома, элегии. Можно овладеть техникой и искусством жанром сонета, палиндрома и элегии, но не техникой и искусством заявления, справки доверенности. Можно сказать, признанный мастер детективного жанра «Палиндрома», но не признанный мастер заявления, справки и доверенности. Видимо, след различают речевые жанры технически простые, стереотипные заявления, справка и технически сложные, сонет «Палиндром». Возникает вопрос о назначении стереотипов, представленных технически простых речевых жанров. Стереотипность таких речевых жанров обеспечивает, первое, ясность встречи для адресата, поскольку способствует ускорению процесса понимания в связи с определенной степенью предсказуемости. Второе, экономия усилий для адресанта, поскольку дает возможность без особых усилий быстро по определенной схеме из речи. Вполне определенных блоков построить фразу-текст. Как известно, составлять речевые единицы по образцу гораздо легче, чем сочинять. В этом плане речевой жанр, как ментальная модель, представляет собой специфический вид структурной организации – памяти В зависимости от рода, своей деятельности, а также индивидуальных предпочтений, каждый носитель языка владеет определенным набором речевых жанров, составляющим его жанровую компетенцию. Наличие системы жанров и фигур речи облегчает речевую деятельность носителя языка, укладывая ее в определенный ряд шаблонов говорения. Понятие «речевой жанр» соотносимо с понятием «правила», сравнивая «владеть жанром правилом». Закона, нормы говорят о законах, канонах, нормах грамматики, жанра, о жанровых предписаниях. И действительно, что представляет собой описание жанра, как не предписание? то есть набор правил словесного оформления текста определенного типа. По сложности своего состава речевые жанры совпадают распадаются на следующие два типа. Первый – первичные, простые жанры. Далее – неделимые речевые жанры, то есть такие, основы которых составляет одна функциональная независимая речевая единица. Вторичные жанры – сложные речевые единства, в составе которых включены первичные речевые жанры, как в состав романа Александра Сергеевича Пушкина и Евгения Онегин «На правах автономного компонента» притяно письмо Татьяны. По мысли Бахтина, вторичные речевые жанры вбирают в себя и перерабатывают различные первичные простые жанры. Однако Бахтин перечисляет к составу первичных речевых жанров не только письмо в составе романа, но и реплики бытового диалога, которые, как было сказано, к числу жанров не принадлежат. Эта теоретическая ошибка вносит большую путаницу в современную теорию жанров, делая вопрос о соотношении первичных и вторичных речевых жанров дискуссионным.